Аннотация. Анатолий Игнатьевич Приставкин – известный российский писатель, автор 25 книг, изданных во многих странах мира. За повесть «Ночевала тучка золотая» удостоен государственной премии, повесть переведена на все европейские языки. Повесть «Кукушата» принесла автору в 1992 году общегерманскую национальную премию в области детской литературы. Историями жизни советских беспризорников, которые с такой любовью и пониманием детской души описаны Приставкиным, зачитываются люди во всем мире.